Глава сорок восьмая. Я велел Орехову-младшему позвонить своему братцу и сказать, что миссия выполнена. С этого момента для Валентина вместе с Русланом я считаюсь мертвым. Мы нагрянули на фабрику час назад, и нас встретил отряд из восьми наемников. Однако Григорий Орехов свято полагал, что я приеду как юрист с бумажками в одной руке и карандашами в другой. Ведь Стрельцов по кличке Прокурор всегда начинает с мирных переговоров. Но я приехал с другой целью. Мои люди успокоили крутых ребят минут за пять, потом связали и уложили рядком в прачешный. Сам же Григорий Орехов как истинный джентльмен попытался сбежать. Правда, не удалось». Я встретил его у запасного выхода, затем почти вежливо сопроводил обратно в кабинет. Там у нас состоялась совсем недолгая беседа, из которой я узнал, что вопрос с фабрикой братья-таки решили. За хорошие отступные Гриша согласился вернуть Вале его собственность. А уж за расправу со мной младший братец получил бы еще несколько шестизначных чисел на счет. Этих денег ему бы надолго хватило. Увы, пришлось нарушить планы». Дождавшись, когда Григорий закончит разговор, хотел уже обсудить дальнейший ход событий, как вдруг горе-предприниматель заморгал, заёрзал задницей по стулу. «В чём дело?» – навис над ним. «Демьян Олегович!» Еще и побледнел до кучи. «Я вас знаю, наслышан, и, поверьте, искренне испугался, когда брат намекнул на то, что, если я не одумаюсь, он попросит вас решить нашу проблему, и я сразу же согласился на условия Валентина. Поверьте, мне нет нужды воевать, я всего лишь бизнесмен, да что уж, просто управленец, которого бес попутал, и мне совершенно не нужны проблемы с вами». «Ты это к чему? Что-то не нравится мне его поганое блеяние». Валентин сказал, затряс вторым подбородком, что намерен проведать вашу девушку, мол, восстановить справедливость. Мой брат человек рьяный, обидчивый и крайне мстительный, при этом он никогда не пойдет на убийство. Скорее, и заткнулся. Но большего и не нужно было, я прекрасно понял, о чем договаривает эта жалкая амеба. Орехов старший трусливая падаль, которая гадит из-под тишка и только если уверен, что ему не прилетит в обратную я то думал что сконцентрировав их внимание на себе у берегу яну к сожалению ошибся мстительная тварь разбушевалась руслан скорее всего тоже в очереди а людей у него много твою ж мать тогда немедленно набрал начальника безопасности ты с ней что значит взревел с такой силой что голос тотчас охрип я ни хрена не писал инессси короче звони полковнику киселеву скажи что от меня пусть натравит своих на кураева он знает где обитает эта шваль все его тайные берлоги понял Киселев давно за ним гоняется, надеюсь, проявит интерес и поможет, лишь бы успеть. Даже думать не хотелось, что ублюдки замыслили сделать с Яной. Следующему, кому я позвонил, был Фархи Гаятри, миллионер, сделавший состояние на добыче изумрудов. С ним меня свела судьба при весьма сомнительных обстоятельствах, но мы сумели договориться, и я оказал ему услугу. Вернул дочь, которая сбежала в Россию и собиралась выйти замуж за переводчика, работавшего на Фархи несколько лет и уволенного как раз за поползновение в сторону его любимой и единственной дочери. Безусловно, пришлось разрушить счастье молодых, зато Гаятри распахнул для меня свои объятия. «Господин Гаятри, это Стрельцов. Да, он самый. Да, в Индии. Надеюсь, я вас не отвлекаю?» «Благодарю. Я бы с радостью с вами встретился, на увы, мне срочно нужно вернуться на родину. Жизнь очень близкого мне человека в опасности, а я в Чиннай». «Большое вам спасибо. Обязательно, господин Гаятри, как только буду в Деле, первым делом загляну к вам». И немедленно отправился в аэропорт. «Джет Гаятри будет там через полчаса, значит, до Москвы доберусь часов за шесть. На одно надеюсь, что мою девочку вырвут из лап ублюдков раньше. И уж теперь руки у меня точно развязаны. Каждый получит свое». На подъезде к аэропорту набрал тахмари. «Осталось последнее». «Друг мой, я даю тебе полную свободу. Одна просьба, сделай все чисто». «Обязательно, господин. Но как быть с владельцем?» «Придержи у себя до моего звонка». «Хорошо. Доброго вам пути». «Спасибо, Тахмари». «Верю ему. Он все сделает как надо».